Вархамер 40 тысяч. Ирикса Бенкаунтер Всюду связали пергаменты, покрытые молитвами, проникновенными мольбами песцов самой Терры. Они годами горбились за столами, годами писали слова давно мертвых святых перьями из костей кающихся грешников, чернилами из крови мучеников. Пергаменты истекали святостью, черные капли становились красными, падая на пол военного архива фаланги. Ритуальное очищение станции займет годы. Не так-то просто смыть зло, причиненное совершенными замыслами демона. Его нужно изгнать молитвами, выбить, словно грехи порочного человека из стали фаланги, чтобы она могла вновь стать флагманом человечества. Команды сервов имперских кулаков оттирали оскверненные палубы святой водой, а допущенные в мир ордена жрецы эклезиархии благословляли снаряжение «узревшее демона». Но фаланга была создана для войны, а война не ждет, пока воители очистят себя от грехов. Фаланге предстояло служение, имперских кулаков ждала битва. Пергаменты раскачивались от дуновения рециркуляторов воздуха. В военный архив вошел капитан Лиссандр. Его грозный терминаторский доспех и закрепленный на спине штурмовой щит сверкали после дневного обряда ухода. Казалось, что Лиссандр был не человеком, а сошедший из постамента статуи одного из героев, чьи подвиги заслужили и место в сердце Ордена в коридорах фаланги. Бритая голова капитана выглядела так, словно ее пожевали и выплюнули. Но в лице остались благородство и решимость прирожденного лидера. Когда он вошел, собравшиеся в архиве новобранцы словно съежились. Они едва прошли ранние этапы физического преображения, которое однажды сделает их космодесантниками. И еще не служили скаутами или учениками десантников или библиариев. Они не часто видели старших воинов Ордена, а еще реже слушали их наставления. Они еще были людьми, а не адептуса старта, свободными от слабости, для превозмогания которой император и создал космодесантников. «Вы знаете, кто я?» – начал Лисандр. «А я знаю, кто вы. Вы – будущее Ордена. Однажды некоторые из вас станут имперскими кулаками, возможно, воинами моей первой роты». «Один из вас даже может заслужить лавры капитана, хотя я не позволю этому произойти, пока вы не усвоите сути войны». Он оглядел лица новобранцев, они стояли рядами, глядя на стол тактического дисплея, который занимал значительную часть архива. Каждый новобранец был юнцом, отобранным с одной из сотни посещенных капелланами имперских кулаков миров в соответствии с строжайшими стандартами агрессии, бесстрашии и физического потенциала но теперь они казались детьми по сравнению с ужасным великаном. Война — это жертва. Лиссандр махнул рукой, и мимические сплавы на поверхности стола перестроили сложную топографическую карту, вздыбились пики и опали ущельями неровного оскала гор. Встроенный в потолок голопроектор высветил на карте сотни мерцающих символов. Цилиндры на склонах гор отражали артиллерийские батареи, взлетно-посадочные полосы усеивали вершины предгорий, Десятки отрядов кишели в ущельях и косогорах. Разные цвета показывали стороны великой беспорядочной битвы. «Что вы видите?» – потребовал ответ Александр. «Я вижу Волоцийский перевал!» – капитан посмотрел на новобранца. Черные как ночь волосы контрастировали с красными зрачками и серой кожей под один из подземного народа падальщиков и убийц, забытых императором глубин города Улья. «Новобранец Апейо», — сказал Александр, — «ты хорошо запомнил воинские принципы, но этого недостаточно. Что для тебя значит Валацийский перевал?» Апейо сглотнул. Капитан Сикул руководил отрядом боевых братьев во время спасения гражданских от мятежников из покорной маски. Мятежники также были втянуты в собственную войну с культистами Алой Луны, которые... «Нет, я хорошо знаю слова воинских принципов и спрашиваю не об этом, а о том, что значила эта битва». Казалось, что тишина длилась вечно, пока один из учеников не прокашлялся. «Новобранец Арнобий, ты хочешь что-то сказать?» – спросил Лесандр. На Арнобии был окремленный синим костюм библиариума Ордена. Капюшон скрывал, бритую голову и клочья пересаженной кожи. Под покрытым шрамами, но непримечательным лицом горел разум, который мог еще только мог быть достаточно сильным для воина-псайкера имперских кулаков. У Секула начал Арнобий, был выбор. «Враг в небе!» — раздался в воксе голос сержанта-разведчика Ноктиса, и долю секунду спустя капитан Сикул услышал над головой вой двигателей. Впереди лежал обширный Валацийский перевал, глубокое ущелье в Красных горах. Из наблюдательного пункта в люке командного домокла капитан видел, как у входа толпились беженцы, как направляющие их жрецы экклезиархии выкрикивали молитвы и призывали к спокойствию. Десятки тысяч людей рвались через ущелье к посадочным полям, откуда их смогут эвакуировать с мира, спасти от наступающих на города мятежников. Это были акалиты Министорума и фабрикаторы Механикус, клерки Администратума, медики-хирурги и санитары, законописцы арбитров и стражи тюрем, адепты Тейкола, последнего города, оказавшегося на пути покорной маски. Вой услышали и люди, они поняли, что это значит. Капитан видел, как их охватывает паника. В укрытие закричал Сикул Вокс. «Ноктис, ты — глаза отделения Ясона!» К ущелью приближался самолет, похожий на кинжал. Со стрия выдавалась кабина. Сикул разглядел лицо пилота, безликую, хромированную маску с единственным оком, когда истребитель нацелил нос на ущелье и открыл огонь из пушек на распростертых крыльях. По стенам ущелья прошла цепь взрывов по спирали, спускавшаяся к толпам гражданских. Тела взлетали в воздух, раздавались вопли, еле слышные сквозь вой двигателей, пронесшегося над головой истребителя. Сикул спрыгнул внутрь. Домокол был модификацией БТР сорок где большую часть транспортного отсека отдали под усиленное коммуникационное оборудование, дабы имперские кулаки поддерживали связь, несмотря на помехи в горах. Тактический дисплей сообщил Сикулу, что его отряд рассеялся в укрытиях. Скауты Ноктиса, опустошители Ясона и его собственное командное отделение залегли среди скал у подножья ущелья. «Это красный клык», — сказал Хамаскон. Технодесантник еле втиснулся в домокол, сложив вокруг тела серворуки. «Он разорвет людей в клочья!» «Ясон!» — приказал капитан. «Сбей его!» Звуки выстрелов приближались. Копье света пронзило до мокл, Вспыхнуло между Хамасконом и Сикулом. Капитана отбросило назад. БТР взлетел на воздух, и ударная волна впечатала его затылком в задний люк. На миг Сикул отключился. Он пришел в себя, когда Хамаскон вытаскивал его из обломков, таща за собой серворуками. руками. Сикул перекатился на ноги. Он мысленно провел боевой сбор, пересчитывая конечности и чувства. Не пострадал сильно, можно сражаться. Закончив обряд, капитан обратил внимание на свое отделение, выбежавшее из укрытия, чтобы спасти его. Это были самые близкие братья, те, с кем он сражался бок о бок с тех пор, как мог назвать себя имперским кулаком. По воину из каждого отделения, в котором служил Сикул, теперь носили красные шлемы роты и были его почетной стражей. Брат Хайкос втащил капитана в укрытие. Он начинает очередной заход. «Открыть огонь! Отвлекайте его от Ясона!» «Есть мой капитан!» — ответил Ахайкос. Он, как и шесть других братьев командного отделения, нацелил болтер в небо и выпустил очередь в серебристый кинжал, разворачивавшийся для обстрела ущелья. Сикул видел, как сержант-разведчик Ноктис выглянул из укрытия, глядя на истребитель через магнокуляры. Солнце блеснуло в бионическом глазу Ясона, когда тот взял ласпушку у боевого брата. Сержант собирался выстрелить сам. Может из высокомерия, а может из-за простого знания, что он лучший стрелок в роте. Неважно, пока выстрел меток. Вновь смерть обрушилась с небес, выбивая осколки из стен ущелья. Гражданские бежали, в беспорядочной давке, часть во все стороны разом, пытаясь найти несуществующий выход из ущелья. Умирали люди, разорванные выстрелами или затоптанные другими. Люди, за которых был ответствен Сикул. Ласпушка выстрелила. Алое копье отрезало крыло истребителя. Мгновение самолет сохранял курс, а затем накренился и вошел в штопор. Он врезался в склон ущелья и взорвался. Взмыли клубы черно-красного дыма. Град осколков камня обрушился на паникующих людей. Грохот эхом разнесся по ущелью, сбивая снег с высочайших пиков. Он не будет один. Покорная маска правит небесами этого мира. Но их хватает и на земле. Ноктис, братья мои, вперед и смотрите вверх. Сикул побежал от обломков до Мокла к толпе. «Граждане, внемлите! Враг жаждет вашей смерти, но этому не бывать! Император с вами, ибо мы его руки, и мы избавим вас! Несите раненых и оставьте мертвых, слушайте жрецов и следуйте за нами через ущелье! Мы — имперские кулаки, стоявшие на стенах терры и бросавшие вызов врагу, и мы не подведем, клянусь вам!» Похоже, люди прислушались к словам капитана или жрецы Министорума угомонили большую часть толпы. Давка утихла, люди вновь пошли по ущелью, перебираясь через груды изломанных тел и дымящиеся кратеры. Сикул слышал плач, горестные крики тех, кто потерял близких и стоны раненых. Одних несли на плечах друзья, другие ползли или ковыляли, опираясь друг на друга. «Вижу их», — доложил Ноктис. Его отделение продвигалось по ущелью, карабкаясь по скалам на склонах. Сикул присмотрелся и увидел темные точки, легкую пехоту, опытную и бесстрашную чувствовавшую себя как дома среди безжалостных гор, типичную для покорной маски. Они заразили это место и теперь вылезли из нор, чтобы пожрать идущих слабаков. «Ноктис, держись и пережми их! Есон, на позицию! Братья мои, за мной!» «Погоди!» — вновь заговорил Ноктис. «Северо-запад, второй пик, я вижу его!» Сикол посмотрел на северо-запад. Пик, похожий на расколотый зуб, вздымался над высокими суровыми горами. Древний катаклизм сокрушил вершину и оставил на склонах глубокие разломы. Там, среди разбитых опаленных скал, собрался шабаш. Знамена и плащи развивались на холодном ветру. Усиленное зрение космодесантника позволяло различить мельчайшие детали. Их было семеро, шесть были людьми, по крайней мере когда-то. К их раздутым, мутировавшим мускулам были прибиты пластины доспехов, выкованные в виде тонких свитков и похищенные из склепов. В руках были взяты из мавзолеев и гробниц клинки, щиты и копья, умершие тысячелетия назад империи, лица изодранные, кровоточащие глазницы, знаки веры воинов, вырвавших их по приказу седьмого. Ибо седьмым был вечный наставник, свет во тьме, владыка пламени счастья, капитан Кофран Ваегалот из Детей Императора, плащ Из застывшего пламени висел на плечах предателя и окружал его жарким маревом. Яркий, отполированный пурпурный доспех космодесантника покрывали позолоченные пластинки с молитвами собственной мощи и красоте. Наплечник украшало птичье крыло, чьи перья были сделаны из жемчужины рубинов. Нагрудник покрывали изумруды, изображавшие планету, которую окружали восемь звезд. Лишь глазницы смотрели с безликого золотого шлема, а на лбу сверкала серебряная корона, украшенная разноцветными драгоценными камнями. Одна рука воина сжимала князя-совратителя, демона, заточенного в посох, взятый со остывающего тела губернатора Калкса из сектора Субдамнос. На другой висел щит, сделанный из Автарха и Сандриона, с мира ковчега Дальдранат. Автарх до сих пор был жив, и его лицо, натянутое на щит вместе с другими частями тела, плакало от боли. Сикул замер не подобает космодесантнику позволять Шоку сбить его с мысли. Но внезапное появление капитана, предавшего легиона, застало его врасплох. В мгновение он не видел ничего, кроме Ваи голота Это был капитан Детей Императора, который украл тысячу реликвий жизни Императора и сделал из них вместилище для демона, который до сих пор бушевал в голодных звездах. Собрал огромную армию мятежников, мутантов и жалких пиратов и завел их в вулкан, лишь чтобы слушать смех своего бога, пока они горели. Выковал доспехи в погребальном костре пилигримов и закалил в слезах их сирот. Сикул отвел взгляд. «Мы сможем его убить», — раздался сзади голос Ахайкоса. «С ним шесть фурий, но мы справимся, если ударим быстро и не дрогнем». Отделение Ясона тоже заметило новоприбывшего. Они уже наводили тяжелое орудие на расколотый пик. «Капитан», — спросил Ясон, — «что прикажете?» «Ждите. Если мы убьем его сейчас, то сорвем все замыслы и бросим этих людей», — возразил Сикул. «Верующих планеты, и, возможно, Ваегалот здесь лишь, чтобы отвлечь нас. Неважно», — проворчал Ахайкос, — «а задание забудут, если мы принесем его голову». «Я согласен», — кивнул Есон. — «мне ясно, что принесет славу». Сикул умолк. Он представил, как принесет обгорелый шлем Ваегалота на фалангу и повесит, как трофей, и представил ущелье впереди, заваленное телами беженцев. «Мне нет дела до славы», — ответил капитан. Есон, выдвигайся и начинай обстрел». Ногтис, прикрой нас!» Он повернулся к Хайкосу и космодесантникам командного отделения. «За мной! Спускаемся в ущелье! Обеспечьте безопасность людей! Таков мой приказ!» Имперские кулаки последовали за беженцами в ущелье. Ясон уже открыл шквальный огонь по укрытиям покорных масок. Капитан оглянулся на расколотый пик. Вайгалот отвернулся. Возможно, он был разочарован. Возможно, доволен. И Сикул невольно подумал, не таится ли под безликим шлемом улыбка. «Выбор», — сказал Александр. Он смотрел на лица новобранцев. Они ждали, что им скажут суть урока, объясня, что нужно запомнить. «Арнобий, он был неправ. Объясни, новобранец. У Сикула был шанс устранить врага человечества. Когда Империум дал бой в Аегалоту, тот уже разорил еще шесть миров и совершил бесчетное злодеяние. Всего этого можно было избежать, если бы Сикул убил его на Валацийском перевале». «Ясно? Говорите, новобранцы». «Те, кто не сможет высказать мне свое мнение, не осмелятся идти под пушки врага. Говорите!» «Я не согласен», — раздался голос сзади. «Новобранец Когин родился в мире архипелагов и свирепых морских чудовищ, где загорелые люди бились с кракенами под палящим взором двух солнц. Крошечные камушки были вшиты под медную кожу на висках и лбу, отчего лицо казалось отмеченным шрамами. Задача Сикула была ясна, и он выполнил ее до конца». «Потеря адептов была бы прискорбна», — кивнул Арнобий, «но не имела бы значения по сравнению с устранением Ваегалота». «Но без веры и доверия людей Империума, имперские кулаки, не смогут сделать ничего», — возразил Коген. «Если они лишатся надежды, что мы их избавим, то утратят веру, и враг укоренится среди людей». «Среди статуи героев фаланги нет Сикула», — стрял Апею. «Убив Ваегалота, он бы заслужил почет и принес великую славу Ордену». А сколько зла могут вестники хаоса сотворить в народе, лишенном надежды и веры? Ручаюсь, что больше, чем способен любой чемпион варпа. Посмотрим, Коген, рявкнул опею Лисандр поднял руку. Хорошо, об этом думал и Сикул, принимая решение. Тогда каков ответ, спросил опея Сикул был прав или нет? Лисандр улыбнулся. Он редко это делал, особенно среди новобранцев, которые явно встревожились, не понимая, что это значит. На этот вопрос я отвечу другим. Лиссандр настроил дисплей стола. Валацийский перевал и тактические обозначения пропали, и в воздухе повисла голограмма. Знамя с железным кулаком на скрещенных молниях. Горящие черепа ксеносов были сложены под кулаком, а над ним был символ системы с семью планетами. Древко знамени венчал огромный череп, принадлежащий существу с обширной мозговой коробкой и сложными мандибулами. Одну глазницу опалила плазма, поверхность покрывали сотни выгравированных имен. «Что вы видите?» Повисла неловкая тишина. Никто не решался заговорить. Наконец, Арноби ответил. «Это штандарт седьмой». «Где он сейчас?» «В часовне Хамандера». «Почему?» Ответил другой новобранец. «Дакио». Бледная кожа и большие глаза выдавали, что он родился в мире долгих ночей, где люди почти стали обхуманами. Его убрали как реликвию и несут в бой, лишь когда собирается вся седьмая рота, а капитан считает это нужным. Частично верно, новобранец Дакио, но не совсем. Вернее, будет сказано, что стандарт висит в этой часовне из-за мануфактуру массигма Верю, что вы об этом читали, новобранцы, и не стану вам рассказывать. Я хочу знать, понял ли кто-нибудь из вас, что эта битва значит для лидера, для имперских кулаков, для вашего будущего в Ордене. Лиссандр оглядел новобранцев. Они были в смятении. Их уроки были пусть и легкими, но простыми. Обряды снаряжения, тактика, история, заучивание и мускульная память. «Теперь же от них требовали думать», — заговорил Когин. «У Хамандера тоже был выбор». Вокруг умирал Гранитоград, и имперские кулаки, как и все живое, покидали его. Они были частью предсмертных судорог, уходили последними. Имперская гвардия бежала на морских транспортах и десантных шатлах, а вскоре эвакуировали и взлетные полосы флота. Имперские кулаки уходили последними. Когда они сядут в громовые ястребы, чтобы вернуться на орбиту, в Гранитограде не останется людей». Промышленный город казался огромным пятном и размером с полконтинента. Его мануфакторумы вздымались, словно исполинские соборы, посвященные имперской жажде боевых машин и оружия. Капитан Хамандер не испытывал любви к этому унылому, бесчеловечному месту, но ему ужасно не хотелось оставлять город ксеносом. Мануфакторум Сигма был последним очагом сопротивления, теперь он горел. Орудия чужаков выпустили лучи багрового света в разбитые витражи. Вспыхивала сама сталь опор. Пламя внутри отбрасывало странные тени от горящего скелета огромного здания. «Братья, перекличка! Мы не можем вас ждать!» Хамандер возглавлял почти две роты имперских кулаков, всю седьмую и отделение четвертой, пятой и девятой. Он был капитаном седьмой, старшим офицером, но один человек не мог вести такую армию. Каждый отряд отступал отдельно, брат прикрывал брата. Руны подтверждения вспыхнули на зрачках. Семнадцать отделений имперских кулаков уже погрузились. Технодесантники и их ученики еще были на земле и наблюдали за запуском граммовых ястребов ударной группы. «Мы не бежим», — сказал Вокс командор, добравшись до задней рампы командного ястреба. Десанта штурмового корабля в золотых и черных цветах его роты. «Мы вернемся и обрушим на них огненный дождь. Когда ксеносы будут праздновать победу, мы сокрушим их сердце и развеем прах по ветру». Командор оглянулся на мануфакторум. Ксеносы уже были здесь. Мерцал свет, преломлялись и восстанавливались изображения. Благодаря продвинутому силовому полю, отражавшему взор, чужаков было почти невозможно застрелить. Их не заботил огонь, хотя вокруг разваливалось здание. Несомненно, у них от этого была защита. Тысячи чужаков наступали широким фронтом, более широким, чем могли представить имперские командующие. Коварством и вероломством, но ксеносы тайно провели в Гранитоград целую армию, которые продвигались по районам, которые еще не контролировали. Они возьмут город почти нетронутым, поскольку Империум отступил, и тогда имперские кулаки вернутся, возможно пройдут часы, а возможно дни. Когда ксеносы станут уязвимы, они вырвут сердце их руководство, космодесантникам просто нужна была хорошая цель. Они вернутся. Хамандер поклянется в этом, как только они выберутся из города, и боевые братья станут ему свидетелями. «Мы под обстрелом!» — закричал Вокс-технодесантник Махаон. «Уклонение!» Хамандер смотрел через закрывающуюся рампу ястреба. Вспышки лазерного огня сверкали в горящем мануфакторуме. Разряд пробил хвост кровавой звезды, корабль самого капитана. Гим Дорна взлетел последним, унося из города имперских кулаков. «Звезда ранена, но летит», — доложил Махаон. «Гнев Девлана подбит, он падает». Хамандор бросился к амбразуре и увидел, как гнев Девлана накренился. От разбитого двигателя градом полетели осколки. Корабль вошел в плоский штопор и рухнул среди антенн на крыше мануфакторума. «Это отделение от Аль-Кибия», сказал капитан. «У них знамя», — сообщил Махаон. «Мы должны вернуться». «Нет!» — раздался голос штурмового сержанта Лапифа. «Нам приказано отступать, нет смысла посылать боевых братьев на смерть». Талькибе еще горела на оригинальном дисплее капитана, но связь прервалась». «Он жив!» — сказал Хамандер. «Тогда отомстим за него. Не умрем с ним. И позволим знамени седьмой роты попасть в руки ксеносов!» — возмутился Махаон. «Я не вернусь на фалангу, склонив голову и зная, что позволил ксеносам осквернить символ нашей чести, зная, что я не сделал ничего». «И сколькими братьями ты пожертвуешь, чтобы что-то сделать?» «Замолчите», — приказал Хамандер. «Выбирать мне». «Я пойду с тобой», — сказал технодесантник. «Вниз, в огненную печь. Я пойду. Ты останешься с флотом и уведешь нас с этого мира». «Не делай этого», — сказал Лепив. «Потерять знамя — меньший позор, чем впустую погубить боевых братьев. Одно можно искупить, но не другое. Отдадим его Ксеносам и отомстим за тальтибе. «Он еще жив. Он сражается один, но его братья мешкают вместо того, чтобы обрушить свою ярость на врага. Я сказал, замолчите, я ваш капитан!» Хамандер сжал край амбразуры, глядя на мануфактором Сигма. Он еле видел место падения гнева Девлана, грудо обломков, пробивших крышу и упавших на верхние этажи. Гладкие гравитанки чужаков показались из-за горящего здания и направились туда. «Мне нужны двадцать братьев», — сказал капитан. Он оглянулся на имперских кулаков в своем ястребе, боевых братьев отделения «Сартана». После тяжелого пути через горящий мануфактуру они были заляпаны сажей и грязью, и теперь он просил их вернуться туда. «Мы идем не ради победы», — обратился к ним капитан, — «но ради будущего, ради братьев, которых вдохновят наши дела в этот день. Я прошу многого». «Не очень», — возразил сержант «Сартан». Он потерял челюсть в бою почти двадцать лет назад, и теперь его частично искусственный голос крижетал, что полностью устраивало сержанта. И любой из моего отделения, который не пойдет со мной, встретится со мной на том свете. «Со мной штурмовое отделение Мортеза», — сказал Махаон. «Он вызвался идти с нами». «Тогда мы готовы. Сажайте гимн. Махаон, веди золотой кинжал за нами». «Не мне оспаривать твой приказ», — проворчал Лапив. Но я прошу тебя, не как имперский кулак, но как друг, хорошей жизни этого не стоит, твоя жизнь этого не стоит. Лопив, отбей мое тело, ответил командир. и если оно не будет сжимать знамя седьмой, то не горю слишком долго. Два громовых ястреба, гимн Дорна и золотой кинжал отделились от взлетных кораблей имперских кулаков, и устремились навстречу огненной буре. Они спикировали к улицам перед Мануфакторумом, чтобы уйти с прицела артиллерийских танков-чужаков, собиравшихся вокруг главных ворот. Полуразрушенные улицы были завалены обломками и случайными телами. Стычки вспыхивали в Гранитограде прежде, чем армия ксеносов начала наступление, словно это была увертюра к кровавому представлению. Возможно, для чужаков это и было представлением, произведением искусства на холсте поля боя. «Говорили, что война для них танец, а жизнь или смерть не так важны, как мастерство, с которым они шагали. Гимон Дорна развернулся, посадочные двигатели закружили пыль, взвыли главные двигатели, и штурмовой корабль ринулся вперед, пронесшись по открытой земле к мануфактору, прежде чем вражеские танки успели прицелиться». Командор вцепился в опору, когда корабль ворвался в главные ворота горящего здания. Вокруг сомкнулась красная дымка. Взвыли сирены. Ястреб петлял между стропилами и упавшими колоннами. Пламя было повсюду. Оно рвалось с потолка и стекало в огромные озера на полу. Огромные ряды машин казались островами. Золотой кинжал взмыл к потолку, задел крылом колонну и потерял управление. Он врезался в стропила и исчез в граде обломков. «Чтоб тебя, Махаон!» – заорал капитан. Гимн взлетел через огромную дыру в потолке. Верхние этажи были лабиринтом офисов, боковых часовен и жилищ адептов, и все горело. Задняя рампа громового ястреба опустилась, нагретый воздух обрушился на командора, когда он выпрыгнул, выхватывая силовой топор из ножен на спине. Даже с фильтрами шлема легкие обожгло. Без авточувств и улучшенного зрения капитан бы не видел в дыму ничего». Пламя было белыми вспышками среди монохромного хаоса. Визор жертвовал цветом, чтобы засечь движение. Из дыма выбирались боевые братья отделения Мортеза. Капитан увидел среди них Махаона, заметного по громоздкому силуэту доспеха мастера кузни и серворуке. «Махаон!» — заорал командир, «Ты должен был высадить братьев и взлететь!» «Золотой кенжал пал!» — ответил техно-десантик. «Я не могу летать без скакуна!» «Судьба решила, что я должен сражаться вместе с тобой!» «Странно, что судьба заставила тебя не подчиняться. Мы сможем обсудить это на фаланге». Оба отделения высадились. Сержант Мартес собирал братьев, которые хоть и выглядели помятыми и обгоревшими, но все добрались до верхних этажей мануфакторума. Хамандер увидел, что последний воин отделения Сартана высаживается из Гимнадорна. «Взлетай!» — крикнул пилоту в ВОКС-капитан. «Присоединись к флоту!» Гимн не мог сделать ничего. Без линии огня некуда было наводить орудие. Он вылетел из дыры в крыше мануфакторума, а высоко над городом в верхней атмосфере мчались серебристые искры, остальные громовые ястребы. Выстрелы пробивали резные деревянные стены и груды горящих бухгалтерских книг. Мимо пронеслась ракета и взорвалась, опалив стену. «Рассредоточиться и выступаем!» — закричал Хамандер. «Будьте на чеку!» «Они ищут нас или Тальтибия?» — задумался сержант Сартан. «Мы скоро узнаем». Он увидел в огне одного из чужаков. Они носили облегающую броню из красных и оранжевых изогнутых пластин. Треугольные зеленые глаза смотрели с багрового шлема. В руках было оружие явно чуждого дизайна. Ствол с широким дулом был подключен к яйцевидному энергетическому ранцу, окутанному проводами и схемами. На нагруднике мерцал драгоценный камень. Все эти чужаки носили на доспехах драгоценности — «Огненные драконы!» – зарычал сержант Мартес. «Имперские кулаки стреляли во все стороны, чужаки бежали на них сквозь огонь, выпуская багровые лучи. В такой близкой огненной буре они были смертоносны. Воин отделения Сартана, брат Клос упал, когда разряд расплавил его доспех и вышел из спины, оставив дымящуюся дыру». Командор врезался в горящую стену, круша дерево и набросился на чужака, который целился сквозь нее. Его вес поверх чужака на колени, и капитан ударил топором, отрубив руку к сеносу. Свободной рукой он схватил чужака за лицевую пластину, пробив пальцем глазницу. Затем он сдернул шлем, разорвав провода и клапаны. Чужаки были породией на людей, длинные худые головы с большими глазами, словно у хищной кошки. Некоторым это казалось красивым. На языке Империума ксеносов звали Эльдарами, но командир не думал, что они вообще заслуживают имени. Он прижал Эльдара к полу рукоятью топора и схватил за лицо, а затем одним рывком сломал шею. «Я вижу его!» — закричал один из космодесантников Мартеза. «Талькибия! Я вижу его! К западу от нас!» Капитан спрыгнул с чужака, имперские кулаки уже бежали через обломки. Выстрелы болтеров рассекали проходы, где лежали тела мертвых ксеносов. Пало и двое космодесантников. Фузионное оружие огненных драконов расплавило доспехи и вскипятило кровь. Теперь и Хамандер видел Талькибия. Он держал знамя седьмой роты как можно выше, но был ранен, почти лежал на спине и стрелял во все стороны, но не вслепую. Он был окружен. Чужаки выскакивали из огня так быстро, что глаз едва мог уследить и рубили сержанта серебристыми мечами. Они двигались, словно акробаты, в доспехах цвета кости. Длинные маски обрамляли гривы рыжих волос. Талькибий попал в одного чужака — рухнувшего в огонь, но десяток клинков пробили его доспехи. Вокруг лежали изувеченные воины, бронированные руки и головы были отсечены и горели. Хамандер уже видел, как погибают боевые братья, но с каждым разом это казалось все хуже. Рогалдорн научил первых имперских кулаков сдерживать и направлять гнев, высвобождая его лишь тогда, когда единственным тактическим вариантом была яростная атака. Сейчас боевые братья отделений Сартана и Мартеза следовали этому завету. Бежали к врагу сквозь пламя, клинки стучали о керамиты, болты пробивали горящие стены, чужаки падали на землю, керамитовые сапоги крушили шеи. Сержант Мартез пронзил живот ксена со силовым мечом. Махаон спокойно шел, выпуская очереди из штурмового болтера, выкованного им на фаланге. Эльдары бежали к нему и падали, сраженные благословенными снарядами. Хамандар промчался сквозь хаос и присел рядом с Тальтибием. Сержант был одним из самых могучих воинов под его руководством и, вероятно, представлял бы орден на следующем пире клинков. Теперь он умирал. Одна рана рассекла лицо от лба до губы, другая вскрыла живот. Внутренности блестели в огне. Тальтиби поднял измученное лицо и огляделся. «Нет!» «Мы с тобой, брат. Мы не оставим тебя. Нет, капитан. Ты должен был уйти. Бросить нас. Здесь тебя ждет лишь смерть. Нет, Талькибий. Ни одного брата не бросят умирать, покажив он и еще один имперский кулак. Проклятие! Хамандер! Сколько жизней ты отдал чужакам, чтобы умереть рядом со мной? Брат, им не достанешься ни ты, ни знамя. Знамя! Ты пожертвовал жизнями ради него?» «Горстки шелка! Хамандер! Ты мог бы совершить подвиги, одерживать великие победы и теперь отверг их ради этой глупости!» Имперские кулаки собирались вокруг Тальтибия и Хамандера. Эльдары исчезли, упорхнули сквозь пламя, уйдя от шквального огня. «Мы выберемся отсюда!» — сказал капитан. «Заберем тебя и знамя, и братья будут славить тебя как героя!» «Я мертв! Оставь меня! Возьми знамя! Умри с ним в руках!» Хамандер вздернул сержанта на ноги и потащил. «Братья, найдите путь вниз!» «Найдите нам место для посадки!» Весь мануфакторум содрогнулся. Копье багрового света пробило пол, яркая вспышка окутала все. Когда она исчезла, перед Хамандером была дыра там, где стояли его имперские кулаки. Они исчезли, испарились. Из колонной огня и мерцающего марила поднялся зверь ростом с троих человек, закованный в раскаленный доспех, который шипел и сыпал искрами. Он нес корону из искаженной кости и латную перчатку на руке с которой капал бесконечный поток крови. В другой был огромный меч, покрытый чуждыми, сверкающими рунами. Клинок выл жутко оглушительно. «Это их бог!» — пытался перекричать звук махаон. «Призванный на войну! Ведьмовство, братья! Чуждое ведьмовство! Имперские кулаки быстро пришли в себя после внезапного явления полубога. Болты врезались в расплавленную шкуру, похоже, без всякого эффекта. Взор пылающих зеленых глаз мелькал с одного космодесантника к другому, и если командир и мог что увидеть на нечеловеческом лице, так это презрение и гнев. «Ты не получишь знамя!» — заорал капитан. «Никто не получит, пока мы живы!» Полубок ударил мечом, и командир перекатился на бок, поймав клинок силовым топором. Полетели искры, силовое поле боролось с энергией меча. Полубок был силен, чудовищно силен, и капитан ощутил, что его теснят нас будут помнить когда твой род забудут зарычал Хамандер. помнить когда все знающие о тебе станут легендами и прахом чужаки прорывались с нижних этажей у одних были цепные мечи и более тяжелая пластинчатая изумрудная броня другие в черни и пурпуре медленно шли сквозь пламя наводя ракетные установки выжившие имперские кулаки закричали боевые кличи и ринулись в бой поля из болтеров Полубок рванулся вперед и опрокинул Хамандера. Его клинок опустился, словно гильотина, отражая пламя и вид умирающих боевых братьев. «Вы видели знамя Седьмой», — сказал Лиссандр. «Вы слышали имя капитана Хамандера из Седьмой роты и преклоняли колени перед статуей, высеченной из гранита и смотрящей на нас в его часовне. Стоило ли помещение знамени в такое почетное место считать Хамандера одним из наших величайших героев Если бы вы смогли это сделать ради чести Ордена и славы Примарха, чем бы вы пожертвовали? Говорите, выринитесь в ад, если я этого потребую, будете бороться с чужаком и сцепитесь рогами с демоном. Но не сможете ответить на простой вопрос «Опея, чем?» Жизнью любого боевого брата, который последует за мной, если он захочет пожертвовать собой ради славы, то я не остановлю их. А своей жизнью? Разумеется, своей жизнью во славу Дорна» своей жизнью, жизнью тебя, избранного из миллионов верных, созданного по образу Дорна и, как считают некоторые, из плоти самого императора, вооруженного лучшим снаряжением, перевозимого на лучших кораблях, получившего то, что едва ли может позволить себе собрать империю, самим существованием, обязанного труду миллиардов людей. Этим ты пожертвуешь ради чего-то столь бессмысленного, как слава, капитан. Я не думаю, что слава бессмысленна, но по сравнению с жизнью имперского кулака. «Сколько стоит слава по сравнению с такой жизнью?» Он посмотрел на других новобранцев. «Отвечайте!» «Ничего», — сказал Коген. «Значит, командир был неправ?» «Да». «Герой, перед чьей статуей ты преклонялся? Человек, чьи боевые поучения рассказывают каждому новобранцу после его смерти? Он был неправ?» Коген замолк. Лиссандр подошел ближе и навис над ним. «Скажи мне, капитан Хамандер сделал неправильный выбор. Скажи это передо мной, перед своими боевыми братьями». Коген молчал, его взгляд метался по лицам стоявших рядом новобранцев. «А если не можешь ответить, то скажи хотя бы это». «Я не могу, капитан». «Хорошо». Ударная группа вернулась спустя несколько дней и нашла двух выживших из тех, кто отправился за знаменем. Среди них не было Хамандера, он умер в мануфакторуме Сигма. Если бы не он, то знамя наверняка попало бы в руки ксеносов, и велик был бы позор имперских кулаков. Но ради этого умерли 20 космодесантников, ради шелка и ниток. Взмахом руки Лесандр убрал голопроекцию, и в военный архив вернулся привычный полумрак. Он прошел мимо новобранцев, у них уже началось усиление костей и мускулатуры, но капитан все равно нависал над ними. Новобранцы не отпрянули, хорошо, из них выбили трусость обычных людей. Достаточное количество из них наденет доспех скаута, а многие станут полноправными боевыми братьями. Конечно, они еще не готовы. И, возможно, не будут готовы никогда, пока не сомкнут в гневе черный кулак Ордена перед лицом врага. Последний вопрос. Александр открыл патронтаж на поясе и достал гильзу Болтера. Золотой филигранью и изумрудами на ней было написано Ирикса. Гильза была просверлена и висела на тонкой цепи, как талисман. Что вы видите? Он поднял гильзу. Новобранцы смотрели, но на их лицах не было понимания. «Император Рекс Инксанатар Аэтернум. «Что это для вас значит?» «Ксанатар — это мир на восточных окраинах», — сказал новобранец Лукра. Приземистый, широкоплечий юнец с огромными мясистыми кулаками и квадратным красным лицом. «И каков он?» «К моему студу я больше ничего не знаю, капитан. Ты хочешь, чтобы я сказал, каково будет твое наказание за невежество?» — сказал Лисандр. И затем объяснил вам что вы не знали. Новобранец Лукра, ты не пойдешь в нейроперчатку. Никому из вас не говорили ксанатаре, потому что эта гильза — одна из ста выкованных в кузнях фаланги для Капилана Велизара 400 лет назад. Если вам и знакомо его имя, то лишь как одно из тысяч в свитках чести или надписи на стене реклюзиума. Его не славят как героя, не описывают в истории как стратега, никто не говорит о нем, кроме меня. Я показываю это вам потому, что, как и у Сикула и Хамандера, У Велизара был выбор. Бурик Санатара уже убивали цивилизации, вырываясь из кремниевых пустынь вихрем острых осколков. Шторм разражался каждые несколько веков. Иногда проходили лишь декады, а иногда спокойно тянулись тысячелетия. Но бури всегда возвращались и стирали с лица земли полные надежд юные народы, что селились на богатых вулканических склонах лавовых рек. Шторм уничтожил все на поверхности имперской колонии Порт Ксан. От застигнутых им на улице людей не осталось даже костей. Буря началась три недели назад, а потоки обломков еще хлестали ободранные фундаменты зданий. Немногие колонисты прятались в бункерах под землей или теснились в подвальных хранилищах, куда бежали едва потемнело небо. В чернобурых порывах шторма играли кровавые отблески света ближайшей лавовой реки что вливалось в один из великих потоков пламени. Вулканы Ксанатара постоянно выбрасывали на поверхность питательные минералы, что делало землю крайне плодородной. Для администратума – желанным местом для превращения в агромир, который будет кормить юные поселения восточных окраин. И он будет им до следующей бури. Капеллан Велизар шагал против ветра, и лишь вес терминаторского доспеха удерживал его на ногах. Частицы кремния ободрали спереди черную краску, открыв тусклый керамид. Авточувства череполикого шлема пытались разобрать что-то, кроме бурлящей тьмы и темно-красной полосы огненной реки. Велизар прищурился и едва разглядел разбитые фундаменты порт Ксана. Он был посреди поселения, точнее его развален. Самые высокие обломки едва доходили ему до голени. Капеллан пытался найти во тьме нечто, что не было частью хаоса бури. Нечто двигалось во мраке. Велизар поднял штурм болтер и напряг запястье, чтобы два ствола ровно держались на каменном ветру. «Я пришел встретиться», — заговорил воин по широкочастотной ВОКС-передаче. «Но пришел как брат, и из тьмы соткался силуэт космодесантника. При свете его терминаторский доспех был бы черным и блестящим, словно панцирь жука. На нагруднике был выгравирован сжимающий молот золотой кулак, Тот же символ украшал наплечник. На наколеннике был символ компании — Штормовое облако и молния, означавшее, что последние десятилетия боевой брат провел в крестовых походах на восточных окраинах Империума. «Капеллан», — заговорил он, — «вокс-связь работала, несмотря на помехи. Я ожидал, что пришлют тебя. Когда мы встретились на перу клинков, ты победил меня и завоевал почет для своего ордена. Ты во всем вел себя как честный брат, поэтому я знаю, что о тебе говорят неправду». «И что же говорят?» «Что вы предатели!» «Но я знаю, что ты не предатель, так шау. Космодесантник подошел ближе, теперь были видны знаки отличия. На доспехе были шевроны ветерана-сержанта, сбока свисал болтер. За руководство воин был награжден золоченым крестом терминатора и крылатым болтом, что висел на нагруднике на порчевой нити. Один наголенник украшал узор в виде паутины, в которой словно запутались печати чистоты. «Потому что я сын Рога Ладорна!» Потому что я много узнаю о тех, с кем сражаюсь. Такова роль капилана. Так Шал, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Значит, ты думаешь, что сможешь убедить нас склониться? Не склониться. Никто не просит от вас повиновения. Просто сойдите с пути. Еще не поздно начать новый. Отступитесь. Покиньте Ксанатар и Восточные окраины. Просто чтобы показать, что не хотите их заполучить. Имперские кулаки обладают большим влиянием на войска Империума. Мы проследим, чтобы не было гонений. Клянусь, как брат. Ты не можешь так клясться, если намерен лишить нас всего, что мы заслужили. Этот мир так много значит, — Велизар широко развел руки, показывая на измученную землю. Ради этого стоило бросать империум. Это началось на Ксанатаре. Мы годами трудились, сражаясь во имя императора, не зная ни почести, ни благодарности. Не для нас почет Теры, слава избранных сынов Дорна. Эти руки забрали тысячу жизней и похоронили сотню братьев. Мы просим лишь заслуженного». Миров субсектора за плату за войну, в которых сражались и победили. Разве не это предлагают простым имперским гвардейцам? Право поселиться на покоренной земле за жертву. Поэтому мы забрали к санатар, первый мир наших владений. Мы взяли свое, ничего более. Мы космодесантники, мы существуем, чтобы сражаться ради императора. Нам не нужна власть над миром. С чего ты взял, что мы сражаемся за что-то? Исполнить долг или погибнуть пытаясь? Само по себе награда. «Космодесантники должны не стремиться к власти, но покорять и защищать земли императора не свои». А ультрадесантники, возразил Текшал, «разве они не правят собственной империей? Брат, ты сам знаешь, что это другое дело». «Да что ты, капеллан? Почему? Потому что у них самая славная история, потому что их слово слышат, а наши нет. Потому что император даровал эти владения Рабауту Желиману. Тот, кто не с нами, не может отдать миры его империума тебе». «Раз он не может», — шал ткнул пальцем в Велизара, — «то мы возьмем сами». «Вижу, что ты уверен в своей правоте. Я должен это уважать. Но не стоит забывать о последствиях». «Ах, последствия! И чем же они будут? Может, лорды-милитанты отлучат нас, и через несколько лет придет флот, чтобы предать Наскари?» «Мы будем ждать их на каждом шагу. Мы возьмем их на абордаж и уничтожим один за другим, как сделали с владевшими этими звездами Ксеносами и Еретиками». Не говори о последствиях, капеллан Велизар из имперских кулаков. Их ощутят на себя те, кто захочет нас лишить законной награды. Нет, я говорю не об этом. Значит, имперская гвардия? Миллион миров пошлют воинов, чтобы изгнать нас. Им не втянуть нас в бой. Мы скроемся и будем появляться по двое-трое, убивая десятки, как некогда учил скаутов сам Дорн. Каждое высаженное войско мы рассечем и заставим истечь кровью. Безжизненные тела усеют миры, Велизар. Ты знаешь, что это правда, знаешь, как мы сражаемся». «И это, — спокойно сказал Велизар, — не те последствия, с которыми ты столкнешься». Капеллан достал болт из мешочка боеприпасов на поясе. Он поднял его так, чтобы такшалу было видно. Болт покрывали тонкие письмена, среди которых было слово Ирикса. «Император Рекс инк Санатар а Император вечной как Санатара. Сколь бы ни был скромен этот мир, он принадлежит императору». Самая ничтожная скала принадлежит ему, и наш долг сохранить это. Я готов убить тебя, такшал, потому что мой долг перед императором и его империумом важнее уз братства. выложил вложил патрон в гнездо Болтера. Знаю, ты человек чести, но я нет. Я застрелю тебя хоть без оружного. Повергну, будь ты сыном Дорна или нет. Такшал мог потянуться за своим оружием, висевшим на боку. Но шторм Болтер. Был нацелен прямо ему в голову, и воин бы не успел схватить рукоять прежде, чем Велизар спустит курок. Рука терминатора не двинулась. Велизар почувствовал, что Текшал улыбается под многоглазой лицевой пластиной шлема. «Я не один на этом мире. Что ты сделаешь, когда я умру?» «Я выковал для Ксанатара сто болтов», — спокойно ответил капеллан. «И когда я убью тебя, их останется девяносто девять. Скольких твоих братьев я убью перед смертью?» «Я реклюзиарх имперских кулаков, я сражался с предавшими легионерами и, в отличие от твоих воинов, убивал космодесантников раньше, так скольких. И когда меня не станет, сколько, по-твоему, у ядовитых шипов останется желание править своей империей? Мы оплетем тебя паутиной и задушим». В голосе такшала послышалась сталь. «Хоргадек, капитан собирающих черепов, поклялся убить меня и отдать мою голову Богу», — ответил Велизар. Но это его череп стал трофеем, ибо я возложил его на алтарь Братства Фаланги». Болтер неотрывно смотрел в голову Текшала. «Как и тогда я вырвусь из сети и буду преследовать тебя в буре, словно призрак самого Императора. Так будет, если ты не отдашь Ксанатар и все миры этого сектора законному владыке, Императору. Ты не убьешь космодесантика, а мы не откажемся от права владеть тем, что покорили». Дуло штурм Болтера не дрогнула. «Я ведь тоже с тобой сражался». И человек, с которым я сражался, не стал бы хладнокровно убивать боевого брата. Капеллан, не капеллан, ты космодесантник, ты не сделаешь этого. Велизар не двигался, такшал тоже. Над Ксанатаром завывала такая буря, что казалось, что сам император бы ничего не увидел. «Что он выбрал?» — спросил Арнобий. Глаза новобранца были прикованы к раскачивающейся на цепи гильзе. «А ты что думаешь?» — спросил капитан. Такшал был отступником. Капеллану не оставалось ничего, кроме как... «Убить другого сына Дорна?» – перебил его Лукра. «Способен ли на это космодесантник? Не в бою, не в сражении, но как палач?» «Значит, новобранец Лукра», – поинтересовался Александр, – «ты думаешь, что Велизар должен был позволить Текшалу оспаривать власть императора?» «Нет, но что он должен был сделать?» «Боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос, капитан». «Это потому, что ты еще новобранец Лукра», – кивнул космодесантник. «Тебе еще не приходилось делать выбор, но однажды придется, поверь». Никто из сражающихся во имя Императора никогда не сможет избежать решений. Они могут стоить жизней, вынуждать нас рисковать честью Ордена и Империума или поступаться принципами, защите которых мы посвятили свою жизнь. На твой вопрос, новобранец Царноби, я отвечу, что Велизар покинул к Санатар живым. Это все, что известно. Остались лишь обрывки информации, недавно найденные в архивах фаланги. Лиссандр обмотал цепь вокруг гильзы Болтера и убрал ее. «Я не могу преподать урок на примере капитана Велизара. Его вы должны усвоить сами, сделать выбор». Вдали, в глубине станции, зазвонил колокол. «Пора занятий по стрельбе», — сказал капитан. «Урок окончен. Исполняйте свой долг, новобранцы. Можете идти». Фаланга была древним кораблем, возможно, самым старым в Империуме. Многие верили, что части ее были созданы еще в эру раздора, до того как император завоевал святую Теру, и во тьме для человечества вспыхнул свет новой эры. В огромной мобильной станции можно было найти части сотен кораблей, и каждые несколько десятилетий командам эксплораторов разрешали войти в забытые и неиспользуемые отсеки, иногда они обнаруживали считавшиеся утерянными части истории имперских кулаков, и иногда находили целые капеллы палубы казарам, тренировочные залы и позабытые мемориалы. В закоулках между известными и используемыми отсеками ждали своего часа тайны. В одном уголке, полном покосившихся опорных балок и яковой пыли, стояла одинокая статуя. Возможно, когда-то она была частью большого мемориала или святилища, но все изменилось. Это был космодесантник в терминаторском доспехе из обсидиана. Маска из слоновой кости изображала череп, традиционное обличье капилана. Лисандр пригнулся, чтобы пройти под одной из колонн к подножию статуи героя, который никогда не был при жизни таким огромным. Вырезанные глазницы словно пристально глядели на капитана. Ничего удивительного, что на статуе не показали лицо, и боевые братья, и враги видели череп. Таков путь капелланов. На поле боя они не просто люди, но скорее идеи, символы, воплощения ордена. На подножии статуи было выгравировано имя – Велизар. Лисандр преклонил колени. Когда я был новобранцем, то сказал себе, что ради победы можно сделать все. Пожертвовать жизнями, честью. Даже отбросить принципы, которые делают космодесантника тем, кем он есть. И когда я прочел запись о Ксанатаре, то понял, какой бы он сделал выбор. А когда нашел это место, то понял, что был прав. Капитан посмотрел на маску из слоновой кости. Я знаю, что прав. Молюсь об этом. И знаю, что будут правы те, кто последует по моим стопам. В правой руке статуи был Болтер покрытый темно-желтым лаком. В левой же лежал другой шлем, вырезанный из ярко-голубого камня. В одной из глазниц была круглая дыра. След попадания в, возможно, единственное слабое место терминаторского доспеха. У подножия статуи стоял ящик боеприпасов, открытый, а внутри лежали 99 оставшихся болтов, вырезанные в мельчайших деталях, словно они были самой важной частью статуи.